Глава 19 Старина Макс Вейдер ростом на волосок повыше пяти с половиной футов, но впечатление производит куда более внушительное. Лицо у него круглое, румяное, волосы светлые, коротко остриженные и в большинстве своем скопившиеся на висках и на затылке, наверное, от дождя и ветра спасались. Вот усы — дело другое, Не усы, а усища. Густая копна седины с редкими упрямыми вкраплениями прежнего русова. Улыбается Вейдер часто, но глаза у него при этом остаются холодными. Он из тех, кто на словах всегда рад тебя видеть. Но стоит и в самом деле заявиться, как он тут же начинает просчитывать последствия. Макс схватил меня, крепко пожал руку. Пальцы у него как сардельки, маленькие и пухлые. «Наслышан о твоих подвигах», — ухмыльнулся он. «Зубы у Макса замечательные для его возраста». «Тай прислал Айка Хейма. Пока ты мылся, он нам все рассказал». «Да какие там подвиги?» — заскромничал я. «Мне просто повезло, что Тай с Лансом заглянули на конюшню». «Почему?» «Что «почему?» «Ничего, извини. Присаживайся, Гарит. А костюмчик тебе к лицу. Это тедовые вещи». «Ты, наверное, и сам сообразил. Оставь их себе. Кстати, Манвилл, распорядись, чтобы Дженнер доставил на дом Гаррету всю одежду Теда. Ты ведь не возражаешь, правда?» Макс Вейдер привык, чтобы ему подчинялись, поэтому я не стал спорить. Дружба дружбой, а с хозяином не пререкаются. «Да ты садись, садись. Выпить хочешь? У нас есть пиво, то бишь пивко, то бишь пивушка». Он повторял эту шутку всякий раз, когда мы встречались. А встречи наши были редки. Могу предположить, мы оба верили, что в разлуке любовь крепчает. И я, во всяком случае, уж наверняка. Кому же вздумалось на тебя напасть и с какой стати? Хороший вопрос, не знаю. Двое из твоих рабочих, Макс. я обещал выбить из них всю подноготную. У них были на рукавные повязки. Борцы за права человеков, язви их душу. «Эмблема странная, я такой раньше не видел». Манвилл тем временем принес бочонок с пивом. «Вейдеровская темная, с характерным привкусом. Должно быть, в раю козы дают именно это пиво вместо молока». «Непривычно ты выглядишь, Гаррит», — заметил Гилби. «Словно в Теда перевоплотился». «Угу», — согласился Вейдер. «Вот позовем хирурга». Срежет он ему эту живность с плеча, и будет вылитый Тед». Во взгляде Вейдера мелькнула застарелая боль. «Мы все знаем, что это такое, потому что нет в танфере человека, не потерявшего на войне кого-то из близких. Я приложился к кружке и постарался отогнать невеселые мысли о брате. С отцом было легче, я его почти не помнил. Вейдер этим себя утешить не мог, и пивом тоже». Он не пил ничего, кроме воды, а все потому, что слишком любил пиво и боялся однажды сорваться. Гилби взял свою кружку. Он целый вечер будет тянуть одну единственную, уж я-то знаю, и уселся в кресло, стоявшее неподалеку от Максова. В этом кресле он обычно дремал вечерами, выпадая из полузабытия, когда боссу приспичивало сгонять в домино. горит я никому не скажу», — проговорил он с таинственным видом признайся это что новая мода таскаться по улицам с чучелом на плече наверное я отстал от жизни подарок друга я многозначительно дернул плечом надеюсь покойник дрыхнет и не подслушивает вейдер поглядел на меня помолчал затем сказал значит алекс ходила к тебе я кивнул я ее не посылал она так и сказала но намекнула, что ты меня не выгонишь, если я наведаюсь как-нибудь на досуге. Хорошо, что ты пришел. И то, что на тебя напали, тоже хорошо. Лишнее подтверждение, что дело нечисто. Теперь мы знаем наверняка. Та зараза, которую именуют борьбой за права людей, проникла и к нам». Алекс говорила, кто-то пытался вымогать у тебя деньги на нужды Зова. Похоже, Вейдер сильно удивился. Манвил? Спросил он, повернувшись к своему помощнику. «Это для меня новость». Гилби выпрямился в кресле. Ей сказал Тай. «Тинни и Никс подтверждают. Якобы двое мастеров видели этих... вымогателей». «Вот как! А кто это Никс?» «Мисс Николас, невеста Тая. По правде говоря, назов не очень-то похожа. Не их стиль. Совершенно с тобой согласен». «У Маренго, Северная Англия, денег гораздо больше, чем человек заслуживает». Я поставил мысленную зарубку. «Выходит, тот богачий Вейдера?» «Сдается мне, он вполне бы мог поделиться со страждущими. Скажем, с неким Гарритом». Вейдер хмыкнул. «Страждущий Гаррит? Не смеши меня. Деньги Маренго — основа всего. Без них зов — пшик». «Деньги и связи». — ставил Гилби. Многие наверху разделяют предубеждения Маренго. «Я их не разделяю», — твердо сказал Макс. «Мы с ним приятели, но и только. Тем не менее, я уверен, что он не предпринял бы ничего подобного. Если бы ему что-то понадобилось, он бы просто обратился ко мне». «Может, кто-нибудь из этих отморозков решил проявить инициативу?» «Мне довелось не так давно пообщаться с публикой из Зова» и особо теплых чувств я к ним не испытывал. Маловероятно. Гилби наполнил мою кружку по новой, так сказать, щедро одарил счастьем. Между прочим, те парни с конюшни, они не из зова. «Да ну!» Айк уверяет, что Тай в этом удостоверился, пояснил Вейдер. «Ясно. Завтра вечером я устраиваю прием в честь помолв Тая и Джорджи. Будут все, кто хоть что-нибудь из себя представляет, включая Маренго и Бондуранта Алтуну, а также Гаретта. Надеюсь, ты присоединишься к нам? Я? Манеры у меня не те, и светских бесед я вести не умею. Для меня куда привычнее встречаться с нашими верхами в укромных уголках, в подворотнях, в тавернах, где никто их не узнает и не поприкнет по творствам своим слабостям. «Ты справишься, Гаррит. Я в тебя верю. Представь, что все гости — хорошенькие женщины, которых ты должен очаровать. Дай ему приглашение, Манвел. Охранники тебя не знают, так что для них ты будешь всего-навсего одним из гостей. По крайней мере, поначалу». «Должно быть, моя физиономия на миг утратила присущее ей с моего первого дня на этом свете бесстрастное выражение. «Утрачиваю сноровку». «Пожалуй, надо сходить в игорный квартал, посидеть в притонах, поднабраться невозмутимости». «Да, на вечере будет охрана», — подтвердил Вейдер. «Ты для меня слишком ценен, Гарит. Пусть столбами у дверей другие постоят». «Ладно, сделаем вид, что поверили». Я взял разноцветный клочок бумажки, который протянул мне Гилби, и спросил. «Зачем ты посылал за мной Манвела?» Что-то подсказало мне, что без тебя на приеме не обойтись. Что, не знаю. Хочешь, назови это здравым смыслом. Я вдруг понял, что, отсекая тебя, вверяю в свою жизнь кучке наемных любителей. А ведь в доме будет полным-полно посторонних. И далеко не все они мои друзья. Еще я хотел узнать, чем объясняется твой неожиданный интерес к моей пивоварне. В общем, все так сложилось, что я решил позвать тебя. Скажу честно, у меня дурное предчувствие. Можно, конечно, все списать на стариковскую параною, но лучше подстраховаться». Я покосился на Гилби, отношения с которым, как уже говорились, у нас были... гм... натянутые. «Ты одобряешь?» «Вполне». Он произнес это слово с таким видом, словно у него живот пучило. Как насчет того, чтобы просветить меня относительно предчувствий? «Завтра», — сказал Макс. «Думаю, как раз завтра вечером мы многое узнаем. Змеи должны выползти из нор». Что ж, насколько я понимаю, среди тех, кто пожалует на прием к Максу Вейдеру, и впрямь должны оказаться несколько гадюк, крупных во всех отношениях. Аспиды размерами с тех крокодилов, которых мы на островах ловили — Резали на кусочки и скармливали саблезубым кошкам. «Алекс тоже хотела, чтобы тебя пригласили». Прервал мои размышления Гилби. «Ути моя лапочка». «Почему?» «В пару к мистейт. Вдобавок она боится змей». «Куда ни ткнись, все дутини. Где горит, там и она. И наоборот. По правде говоря, ничего не имею против. Если не приду, значит не смог подобрать подходящий костюм». «Манвилл проследит, чтобы Дженнер доставил тебе вещи Теда вовремя. И, пожалуйста, не суйся на конюшню, пока прием не закончится. Меня туда так и тянет, но я с собой справлюсь. Если придешь рано», — с ухмылкой заметил Гилби, «сможешь раскритиковать наши усилия и понаблюдать за прибытием злодеев, то есть гостей». «Прекрасный план, господа», — сообщил я деловито. «Арк!» «Мы придем!» «Мы? Да я скормлю тебя первой же уличной псине, ты чудо в перьях!» «Вы там между собой разберитесь!» Усмехнулся Вейдер. «А потом извольте явиться, как назначено. Вдвоем не обязательно. Достаточно кого-то одного. Один и будет. Это я. У меня хоть мозги имеются». Я встал, наверное, слишком быстро, потому что пол под ногами внезапно покачнулся, будто палуба в шторм. — Да вы что, какое пиво? Я только горло промочил.